То есть я хотел сказать этим мусульманским ребятам, ни секса тебе, ни алкоголя, надо бы как-то выпускать пар». Грей немного расслабился, сунул пистолет в кобуру. «Где Сейхан?» Только тут Ковальский отнял от лица пакетик с льдом, открылся красный, заплывший синяком глаз. «Я думал, она с вами, ребята». «С нами? Как это понимать?» Сердце у Грея тревожно сжалось. А от следующих слов Ковальский ему стало еще хуже. «Она пошла искать вас».